Тридцать первая неприятность, вызванная обвинениями в предательстве. 16 Сентабреля на рассвете. Принцесса Валерианелла Лорельская. Оказывается, я ненавижу не только холодную воду и ярмарки, но и летать. Надо было понять это еще на канатной дороге, когда меня накрыло панической атакой от одного лишь качания кабинки. На полу Моголета лежали три парализованных тела. Смутно знакомый старик, бизоноподобный еник и молодой пилот. Держись! взревел Мелин, и едва я успела ухватиться за ремни сиденья, как мы ухнули в пропасть. Моголёт не летел, а падал. Я вцепилась онемевшими пальцами в страховочный ремень, а тела безвольными куклами начала швырять по дорогому, отделанному красным деревом салону. Старика свезло в угол, пилот прилетел лицом в опору стола, жесткая посадка. И только еника болтыхало совсем немного, с его тушей даже инерция не справлялась. Когда Мэллен попытался вытянуть многолет из воздушной ямы, навалилась перегрузка такой силы, что меня вжало в кожаное сиденье и будто придавило свинцовой плитой. Сквозь его и метели мы с гудением спарывали облака. Стало так жутко, что я сжалась в комок и тихо выла от ужаса. Моголёт трясло, Мэллен цедил сквозь зубы нордские ругательства, а я кое-как смогла пристегнуться окаменевшими от холода и страха пальцами. Когда биплан немного выровнялся, и мы вроде бы перестали падать, Мелин начал набирать скорость. «Мелч, вы живые!» — раздался голос его брата. «Пока да. За вами погоня. Истребитель у вас на хвосте, нырни глубже в молоко. Тут не видно, не рожна!» — выругался Мелин. Ему тоже. «Прими вправо, опустись ниже уровня облаков, заложи левый вираж, развернись и вылетай из долины через наше ущелье. Мы потеряем часа три по времени, если полетим над океаном. Плюс это будет воздушное пространство Эстрены в котором обычный пассажирский моголётик еще может оказаться случайно, а вот нашпигованный оружием истребитель нет. Если ты будешь придерживаться горной гряды, то тебя никто не заметит, особенно днем. «Принято», — ответил Мэлен. «Захожу на разворот. Ты видишь истребитель? Он над уровнем облаков?» «Да, держу в поле зрения». Моголёт качнула вправо. «А я стиснула челюсти, чтобы не завопить. Куда он собрался разворачиваться? В облаках ничего не видно, мы же врежемся в горы». Единственное, что удерживало от безумной истерики, переходящий в кататонический обморок — вера в Меллина. И видение. Да, видение. Раз я могу забеременеть, то и выжить как-то могу. Биплан накренился влево, делая мягкий вираж в облаках, и три валяющихся на полу тела, угрожающе поползли в мою сторону. Ведь я забилась на сиденье в левый угол между бортом и невысокой металлической перегородкой, разделяющей салон и условную кабину пилота. Мелин был совсем рядом. «Рукой я бы достала до его лица, но было страшно отвлечь или сбить». «Думаю, они вас не видят», — отрапортовал Фарол. «Они устремились на юг, к южной седловине. Хотят поймать вас на вылете из молока». В этот момент ожил второй передатчик. «Десар на связи. Все цели обезврежены захвачены. Потерь с нашей стороны нет». «Мелч на связи. Принято. С нашей стороны потерь тоже нет». «Удачи. И вам. Конец связи». Я выдохнула с облегчением. Хайра и Диссар живы, остальная команда тоже. Как и мы с Мэллином, неужели пронесло? Интересно, живы ли парализованные норты? Мэллч, у меня есть минута. Для чего? Проверить пленников. На допросах от трупов наверняка мало толку. Действуй. Трясущимися пальцами отстегнулась, подползла к ним и проверила всех троих. Живы. Добавила им паралича и усыпила, а потом как можно скорее вернулась на место к спасительным ремням. Ни на одном из нортов серьезных повреждений не было. На спине у Яника ожог, у пилота разбито лицо и выбиты зубы, но это не смертельно. Старик вообще почти целый, только оглушен сильно. Но весь шикарный салон частного многолета в кровище. «Я не понимаю, откуда кровь?» — пробормотала я, оглядывая усланный ковром пол, лакированные деревянные поверхности и кожаные сиденья. Мое правое плечо», — коротко ответил И Я, наконец, сообразила вырисовать на нем диагностическое заклинание. «Какого дракона ты молчал?» Зашипела змеищей. Снова отстегнулась и подобралась к нему справа, держась за перегородку на уровне пояса. Весь рукав у Мелина был разодран, а плечо сильно кровоточило. Лучше вынь болты из брони. Мешает нормально сидеть. Хотя нет, помоги ее снять, она уже не нужна, болты отравлены. Не надо их трогать лишний раз. Сиди спокойно. Я обезболила, наложила заклинание, останавливающая кровь, и поделилась силой, а потом осторожно заживила рану. Она покрылась влажной коркой и мутно блестела в прорехах рукава. Осторожно помогла Мэлину снять броню. И как только он освободился от нее, сразу же скомандовал «Сядь на место и пристегнись». Я повиновалась, стирая со своих рук кровь Мелина. Он тем временем закончил разворот и вылетел из облаков. Пики гор засверкали в лучах салара, как россыпь осколков разбитой лампы. Я сощурилась, глядя наружу сквозь ветровое стекло. Мы вынырнули из метели, и стремительные птицы промчались над высокогорным авиадромом. Прилипла к ближайшему иллюминатору, но другой многолет так и не смогла разглядеть. Они нас не увидят. Мы у них за спиной и увеличиваем разрыв. Даже если увидят, то сразу не догонят, а мы будем улепетывать изо всех сил. Фаррелл на связи, вижу тебя, Мелч. Они нас заметили? Нет, пока они на прежнем курсе. Дай знать, если они развернутся. Мы проскользнули между двумя горными пиками, качнув крыльями на прощание. Мэлен набрал высоту, и полет выровнялся, отчего я смогла выдохнуть, унимая нервную дрожь во всем теле. Неужели мы вырвались из западни? Или нас догонят? "Ты как?" спросил Мэлен несколько минут спустя. "Живая. Я не об этом испугалась", пожаловалась я. Я обхватила себя руками, заново переживая сегодняшнюю ночь. "Ты действовала очень храбро и очень разумно. Сделала именно то, что от тебя требовалось, и даже немного больше". «Когда ты от меня отбежала, это был хороший ход. Я так подумала, что надо оттянуть этого еника от остальных. Горжусь тобой и империей. Такая боевая принцесса есть только у нас. Знаешь, я начинаю думать, что все эти скучные балы, рауты и благотворительные ужины — не такая уж и плохая вещь», — проворчала я. «Я знал, что с моей помощью ты рано или поздно придешь к этому мудрому выводу», — усмехнулся он. «Кайра не пришла. Но ну, так из Кайра и на Баларина так себе». Когда на задании ей пришлось надеть платье, она чуть его не испепелила одной силой своего презрения. «Не представляю ее в платье», — улыбнулась я. «В видениях она всегда носила только брюки». «Погоди, так это она? Та самая подруга, о которой ты говорила?» «Да, она. Представь, как я удивилась, когда ее увидела». Мэлен несколько минут переваривал сказанное. «Нет, не представляю. Как ты вообще живешь с этим даром? Наказание какое-то». «Да, наказание». Только не очень понятно, за что именно. Едва слышно согласилась я. Некоторое время мы летели молча, а потом он спросил: Слушай, там ничего попить нет, у меня язык скоро начнет небо царапать. Ты же столько крови потерял! Спохватилась, я отстегнулась и принялась искать воду. В ящике рядом со столом нашелся холодильный ларь, и в нем чего только не было. К примеру, воды. В результате облазила весь салон, но воду все же нашла и принесла Мелину, а потом покормила его. «Можно глупый вопрос?» «Глупый — это тот, который не задан», — ответил Мэлин. «Почему твой брат говорил так, будто попутный ветер — это плохо?» «Для многолета плохо. И садиться, и взлетать удобнее всего на встречный. Ну, садиться понятно. При сильном попутном ветре сложно тормозить, есть шанс улететь с полосы. А при взлете многолет набирает скорость не относительно земли, а именно относительно воздуха, чтобы появилась подъемная сила. При попутном ветре сделать это сложнее. Представь, что у тебя два мобиля». Первый едет, а второй стоит на месте. Первый обгонит второй с легкостью. А если они оба едут, задача усложняется. И чем быстрее движется второй мобиль, тем сложнее его обогнать. Вот и все. Ясно. А откуда снег в горах выше линии облаков? Ты объясняла, я не запомнила почему-то. Так как он никогда не тает из-за температуры, то достаточно выпадения иния, чтобы он потихоньку копился. «Именно поэтому поддерживать частоту взлетной полосы на авиабазе могут всего два человека. Снег не выпадает, он просто есть вокруг. Наметает, конечно, ветром, но чаще он же потом все и уносит. Высоко в горах обычно ясно и ветрено, в отличие от долины». Голос Меллина успокаивал. «Хотелось, чтобы он рассказал еще что-нибудь, но достойных вопросов придумать я не смогла, поэтому затихла, а потом даже задремала. Он разбудил меня некоторое время спустя. Проверь наших пассажиров». «Не хочу, чтобы кто-то из них очнулся и напал на нас». Пилот и старик были в отключке, а вот Яник уже моргал. «Вот ведь здоровяк! Весит центнера полтора!» «И как мылин его тащил в одиночку, еще и меня утягивая за собой в процессе!» Яник сосредоточил взгляд на мне, отчего стало не по себе. «Мэлин один моргает, который самый здоровый. Сейчас разберемся, сказал он, и каким-то образом зафиксировал штурвал, а потом вышел в салон. «У меня аж сердце биться перестало!» Но многолет летел ровно, а справа бликовала на солнце бесконечная водная гладь. Мэлен ловко связал и усадил всех пленников, дополнительно воздействовав на них магией в районе Загривка, а потом переломал им пальцы. И хотя я понимала, что такая жестокость оправдана, все же смотреть на это было тяжело и неприятно. Однако отворачиваться от реальности жизни не стало. Заставила себя смотреть Йеннику в глаза — Ведь понимала, что он не погнушался бы прислать отцу мои пальцы по почте, лишь бы тот пошел на уступки. Мэлин не глумился и не развлекался, а защищал нас, пусть и радикальным образом. Со сломанными пальцами сильно не помогичишь, даже если очень захочется. Да и боли пленники не чувствуют. Паралич точечное воздействие на озону в основании шеи на время вырубили все нервные окончания. «Что, недостаточно пиетета?» — спросил Мэлин, глянув на меня. «Иногда меня пугает. Насколько хорошо ты понимаешь мои мысли?» Ответила ему. «Нет, я понимаю, почему ты это делаешь. Никто из них не стал бы жалеть меня». «Ты все равно не представляешь, насколько я рад, что они не старухи, а крепкие мужики, способные за себя постоять. Психологически проще. Я никого даже пнуть не жалко. Такой Боров. У меня чуть дерьмо из ушей не полезло от напряга, когда я его втаскивал в моголёт. Надеюсь, твой батя посадит его на строгую диету». Мейлен вернулся за штурвал. А я нашла плед, завернулась в него, села рядом и пристегнулась. Часть полета мы провели лишь изредка, перекидываясь короткими фразами. Болтать о личном при посторонних не хотелось. Еник постепенно отмирал, вращая глазами и пытаясь двигать ртом. И мы с Мэленом, не сговариваясь, решили дать ему волю. «Пусть распинается и закапывает себя глубже. Я запомню и передам отцу каждое слово». Несколько часов спустя главарь сепаратистов наконец заговорил. «Ты предатель, Роделик. Если бы не ты, мы могли бы добиться независимости Нортбран и получить свободу!» Немного невнятно воскликнул он. «Свободу? И что Нортбран не даст свобода?» «Четверть продовольствия импортируется из Лорели, Долина даже не в состоянии прокормить всех живущих в ней нортов. Если лорельцы наложат на нас продуктовое эмбарго, начнется голод. Первый исчезнет соль, потом сахар, следом остальные продукты. Коз будем жрать быстрее, чем они плодятся» зло ответил Мейлен, вскипая и этрена нам не поможет они сами не прочь закупить провизию у соседей насколько же быстро он разъярился видимо слова ударили в больное место для нортов поступок Мейлена действительно был мягко говоря неоднозначным положила ладонь ему на обнаженную шею и влила силы чисто инстинктивно не зная чем еще помочь думала он скинет мою руку но он накрыл ее своей и слегка постыл Тебе просто прополоскали мозги в твоей лореле. Ты забыл ценность своей родины, — прорычал еник. Боги, какая бездарная инвектива. И каких же, позволь спросить, у моей родины ценности? Отрицание прогресса? Отсталость? Нищета? Напомни мне, что такого важного мы экспортируем в лорель, а? Может, мобили производим или маголеты? Или артефакты связи? Назови хоть одно высокотехнологичное производство в Нардбранне. Рокочущим голосом потребовал мелч после чего повисла пауза. «Не можешь?» Они задавили наши технологии и уничтожили традицию наставничества. «Какие технологии? Ты бредишь или в маразм впал, не дожидаясь старости?» Единственную академию в Нардбранне открыл прадед Пенара Первого, и да, до этого все учились у наставников, а эти старые пердуны так тряслись над каждым заклинанием, что ни о каком обмене опытом даже речи не шло. Что знал какой-нибудь один полоумный кадавр от науки, тем и делился пока ученики обсессивно лизали его растрескавшиеся пятки. Никакой свободы мысли, никакого соперничества, никакого научного дискурса. Только зубрёжка и хлыст для тех, кто задает слишком много вопросов. С первым же выпуском «Академии» стало понятно, что ни один хваленный наставник не сравнится с десятью средненькими специалистами в своих областях и грамотно составленной библиотекой. Вот и исчезло твое наставничество. Отсохло, как сраный атовизм. «Знаешь, сколько в прошлом году в Нордбране было зарегистрировано патентов? Чуть больше двухсот против почти пяти тысяч в лорели Ты хоть понимаешь, насколько это огромная разница?» Мэллин снова злился, но уже меньше. Его голос грохотал в кабине Моголёта и бил по ушам, но я не возражала. Так завораживающе страстно и убежденно он говорил. «В его словах было столько чувства, столько жара!» что я невольно взлюбовалась и прониклась гордостью за его слова и умение аргументированно отстаивать свою позицию. Он не бездумно верил в то, что ему внушали с детства, а смог посмотреть на вещи критически и нашел в себе силы признать ошибки. Лорельцы никогда не позволят Нортам использовать их технологии. А не надо использовать их технологии. Надо разрабатывать свои. Надо создавать товары, без которых не смогут обходиться другие. Вы забиваете молодежи головы сепаратистскими идеями вместо того, чтобы дать им придумать нечто оригинальное и новое. Вместо того, чтобы научить их, показать на пальцах, почему Норт Бранна проиграла полтора века назад и почему проигрывает даже сейчас. Разве это лорельцы владеют приисками и рудодобывающими комплексами, где шахтеры трудятся за гроши? Разве это они запрещают нашим женщинам учиться наравне с мужчинами? «В Лареле, между прочим, уже на всех факультетах девушки учатся, даже на боевом. А у нас что? Хорошо, если читать и писать умеют уже счастье. Что мы производим? Шерсть, кожу, сыры?» «Так вот, Лорель прекрасно протянет без них. А вот мы без локомотивов, многолетов и мобилей будем сидеть в своей Нордбранне, как в средневековом тазу. Ты не имеешь права решать за всех. Норты хотят независимости», — прорычал оппонент. «Я такой же норд, как и ты». Тем же тоном прорычал в ответ Меллин: «И я имею столько же права решать за всю нарт-брану, сколько и ты. И я решил, что никакой революции не будет, особенно ценой свободы и жизни девчонки, которая ничего плохого никому не сделала. Я верну ее отцу и в награду попрошу открыть вторую академию не в столице, а в Элкере. Пусть ее назовут в честь Валерианеллы, получится символично. И это будет больше, чем ты сделал для Нарт Бранны за всю свою сраную жизнь». Я всего лишь хочу спасти страну от гнета завоевателей. От какого гнета? В чем тебя угнетают? В академии и школах преподают два языка. В политику лезут только тогда, когда вы наглеете окончательно. Денег дают на инфраструктурные проекты, потому что у вас только козы и гонор. Давно можно было тоннель прорыть, пустить железную дорогу, дать экономике раздышаться, увеличить товарооборот, но нет. Вы расходуете деньги на заговоры. Хотите устроить гражданскую войну? «Ослабить блокаду разлома и макнуть всю страну в кровавое дерьмо? Ну, пока я жив, я буду с этим бороться на другой стороне. И если ты так сильно веришь в свои идеалы, то гордись собой. Сдохнешь героем для таких же тупых недальновидных нортов, как ты сам». Я машинально гладила молча по левому плечу и шее, чувствуя, как бешено бьется под пальцами его пульс. Не ожидала от него такой горячности, но слушала и не могла наслушаться, млея от восхищения и глубокого уважения к его позиции. Он говорил то же, что и отец, только другими словами и с искренней горечью, а не циничным прагматизмом. «Мне безумно жаль, что я сам когда-то был настолько глуп, что верил этим бредням и принимал за правду всю эту мишуру слов». Уже спокойнее сказал он. арт-бранне не нужна свобода. Ей нужна сильная экономика, доступная медицина и качественное образование. А если за это заплатят лорельцы, то тем лучше для нортов». «Ты предал Родину. Тебя за это убьют!» Прошипел Еник истово веря в свои слова. И внутри меня горьким, болезненным осадком выпадало осознание. «Это правда. Вот такие же фанатики найдут и убьют!» «Я знаю», — спокойно ответил Мэлен. «Но я хотя бы успею доставить принцессу в безопасное место и написать какой-нибудь сраный манифест. Никто не даст тебе его опубликовать». «Валюха, опубликуешь?» «Да», — срывающимся голосом ответила я. «Вот и славно. Можешь прямо так и написать, как я говорил». Он сжал мою ладонь, а мне стало дико до да ужаса страшно за его жизнь. «Мы можем все это скрыть», — зашептала я. «Скрыть, кто именно меня вернул, обезопасить тебя». «Ничего скрыть не получится», — самодовольно заявил Еник. «Мои люди уже всего знают. Они будут знать, кто нас предал». «Так, Валюха, поменьше слушай эту говорящую голову. Таких рассказчиков драть между ящиков». В конце концов, я не прыщ, чтобы меня так легко было выдавить. И работаю я в себе, а не на сортировке мусора. Не нервничай. Лучше отключи его, чтобы настроение тебе не портил. Нам еще долго лететь, а он тебя нервирует. Или я сам его заткну. Не надо. Запротестовала я и кинула в по параличом. В многолете стало блаженно тихо. А мылин погладил меня по ладони и заговорил гораздо мягче. «Ты чего распереживалась? Ой, батя этих Йеников сейчас быстро прижучат. Какие-то зашкерятся по норам, а самых буйных перебьют и повяжут в ближайшие дни. Видишь, замешаны не только еники, но и нартали. Старикан в углу — их патриарх. Оставшись без руководства, они не сразу сориентируются, а у императора есть люди в нардбране, я в этом уверен. А ты уже можешь мысленно составлять список того, что сделаешь после возвращения домой. Тоном Меллин говорил успокаивающим. Но спокойнее мне не становилось. Погладила его по буйным волосам и прошептала... «Я ужасно за тебя боюсь. Ты там оплакивать, что ли, меня собралась? Не дури, малышка. Сейчас доставим тебя к бате, и все будет хорошо». Я подвернула ногу и села повыше, чтобы положить голову на его плечо. Слезы потекли по щекам, и я спросила, «А твоя семья? Будет в шоке? Возможно, последуют скандалы и претензии, что я привез принцессу и ничего им не сказал. Но рано или поздно они меня простят. Ты их обояла?» Лететь до Кербена пришлось невыносимо долго. Я отсидела весь зад, дважды поела, трижды покормила Меллина и даже вздремнула. Мой герой держался на одних морально-волевых, тёр глаза, иногда зевал, но ни о каких остановках даже слышать не хотел. Мы маленькой четырехкрылой птичкой скользили по небу. То ныряя в облака, то поднимаясь над ними, Салар заливал нас испепеляющим магию светом. И даже зеркальные стекла кабины не спасали от него на сто процентов, поэтому я щедро делилась силами со своим пилотом. К Кербену мы подлетели уже вечером. «Ваше косичество. Вы же хотели вернуться домой триумфально?» спросил Мелин, зевнув. «Да?» нахмурилась я, припоминая разговор в пещере. «А какие еще есть варианты?» «Ну, пешком пиликать драконову тучу шагов. Если так подумать, то триумфальность — это хорошо. А что конкретно ты имеешь в виду? Сюрприз будет!» отозвался он. И сразу стало понятно, что задумал какую-то хулиганскую выходку. «Отца только не зли!» «Этот поезд уже сошел с рельсов. Поедем на другом», — насмешливо ответил он. Я машинально продолжала гладить его по шее и перебирать кудрявые пряди. «Оброс уже, да? Пора стричься. Хочешь, я тебя постригу?» — предложила я. «Давай ты мне еще ноги помоешь и помассируешь. Я тогда в любом пьяном споре до конца жизни буду выигрывать», — предложил он. «Тогда бабки пополам», — решила я. «Фу, какая меркантильность, ваше косичество. Я думал, что принцесса выше этого». «Я неправильная принцесса», — улыбнулась ему. Он обернулся ко мне и одними губами прошептал «Самое лучшее». Не знаю, как удержалась от слез. Одна мысль о том, что он оставит меня в дворце и уйдет, причиняла огромную боль. «Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть, я за ним, извини, гордость, я за ним одним, я к нему одному». Примечание автора. Слова из песни Ирины Дубцовой о нем. Конец примечания. Ведь все уже было. И небо, и пропасть. Чего ему не хватает? Если бы я его раздражала или не нравилась ему внешне, я бы еще хоть как-то поняла, а так? Я же ощущала его нежность, его особую открытость рядом со мной, его желание защищать и баловать. Почувствовав мое настроение, Мэлен сжал мою ладонь и спросил, «Ну чего ты?» «Сковородку оставила у твоих родителей», — схлипнула я. «Беда. Как же ты теперь готовить будешь? Да еще на всю семью ларелей — ужаснулся он. — А если банкет? Надеюсь, у них в дворце хотя бы кастрюля приличная есть. Борща наваришь, а кому не понравится, тех сразу половником по голове и на казнь. Без сковороды мне тебя даже огреть нечем. В таком случае я бы на твоем месте заподозрил диверсию, по сама. У меня были и возможности, мотив и время. Кстати, где рецепт кулебяки? На, держи, только он зашифрован. Он достал из-за пазухи мятый и чуть влажный от пота конверт. Во дворце наверняка найдутся шифровальщики. Не забудь в процессе постановки задачи сурово хмуриться и со вам требовать поскорее разгадать секрет государственной важности. Чур, только сними их лица на видео, ладно? Потом покажешь. Надо сначала проверить, работает ли здесь в даваре солнечная батарея. На таком солнце она должна не просто работать, а пахать как полуденник. Посмотрим. Вздохнула я, не разделяя его оптимизма. Планшет, кстати, тоже остался в рюкзаке, как и мои дневники. «Я, конечно, не уверен, но попробую выдвинуть стенозное предположение, что во дворце для тебя найдется чистая тетрадка», — иронично ответил он. «Думаю, сковородка тоже найдется. Как только объясню, что собираюсь лупить ею тебя, мне сразу выдадут штук пять на выбор. Десять как минимум. Твой батя от меня не в восторге, а я ему, между прочим, такие шикарные подарки везу. Уверен, ему таких никто еще не делал. Все, погоди, нам скоро садится, а видимость, как у дракона в заднице». Скажем так, не стопроцентная. Я замолчала и отдала Мэлену остаток сил на всякий случай. Внизу мелькали какие-то здания, а вдалеке виднелось густое полотно леса. «Прием, неопознанный борт, прием! Вы вторглись в охраняемую зону, назовите себя или будете атакованы!» Раздался незнакомый голос динамики стационарного артефакта связи. «Прием!» На связи Мэлен Роделик за штурвалом биплана пассажирского класса. На борту принцесса Валерианелла, прошу не мешать посадке. Куда вы собрались садиться? потрясенно завопили из артефакта. Принцесса изволит появиться триумфально! насмешливо ответил он и отключил связь. Моголет опять заболтала, я вцепилась в страховочные ремни обеими руками и сжималась в комок до тех пор, пока нас не тряхнуло при соприкосновении с землей. Мотор взревел, работая на реверс, а Мелин напитывал его светом, пока биплан не затормозил окончательно. Наконец, мы замерли на земле, и на несколько мгновений тишина стала оглушающей я удивленно выглянула в иллюминатор перевела неверящий взгляд на своего сумасшедшего пилота и спросила ты это серьезно